Глава одиннадцатая. недельник день тяжелый, но таких не жалко. У них вся жизнь тяжелая. У нас же в первый день недели р а б о т а кипит как молоко на импульсной плите. Я первые часы проторчал в машинном зале, а когда вернулся в кабинет, в дверь деликатно постучали. Открыто, крикнул я с неудовольствием. Бочком вошел невдалый. Огляделся непривычно быстро для своей слоновости. Я за столом один, но подошел ко мне с видом тургеневской девушки, которая даже в совершенно пустую комнату должна входить так, словно под стенами сидят джентльмены и внимательно на нее смотрят. Я поинтересовался настороженно: что-то с т р я с л о с ь Диски полетели? Атомная война наконец-то? Или бороду состричь собрался? Он отмахнулся. Стоит ли упоминать о такой ерунде, как ядерное нападение? Воровато посмотрел по сторонам и прошептал гулким басом: «Помните, я говорил насчет увеличения числа кубитов?» Я буркнул с досадой: «И ты, б р у т кто сейчас не говорит? У всех обломы. Ошибок больше, чем у Геродота, экспонента мать всех г а з д е п о в А. Как насчет? Сказал он тем же жарким шепотом. Еще о глянулся, как шпион из старого фильма. м о его вариант саморегулировки. Я еще в прошлом году начал прорабатывать подходы. Уже почти, почти. Да, есть некоторый незначительный риск. Но чутье говорит, что проканает. Еще чутье говорит, успеем по тонкому льду на тот берег, а там уже твердь, что на трех слонах и большой черепахе. Чуть ее, сказал я с иронией. Ты ученый или п а с т р а д а м у с У нас чуйка только на бабы и выпивку. Да и от них избавляемся в интересах дела и подъема сельского хозяйства. От баб, от баб нельзя, от чуть я надо, с а л и п с и с т чёртов. Ты человек или поэт? Жив, сказал он умоляюще. Ну я такой алгоритм разработал. Система добавит кубит только в случае, если у нее все идеально, а что у нас так бывало. Я посмотрела з а д а ч е но как пес, что не угадал, под каким стаканчиком к усок печеньки. Тогда в чем фишка? Ну бывают моменты, напомнил он, когда работает идеально, только не успеваем засечь на наносекунды. В такой миг и добавится один лишний кубит. что будет совсем не лишним. Система сама встроит и заставит пахать, как будто ц а л в у п р я ж к е л ь в а Толстого. Только один, два нельзя не справиться. Я задумался, переспросил. А точно не рухнет из-за твоего лишнего кубита? Если не рухнет, ответил он, то это мой кубит. Если рухнет, то ваш шеф. в й за все ответи. Ладно, это я так шутю, я ж нервничаю. Шансы в наш пользу. Где-то семьдесят против тридцати. Наши семьдесят, пока тридцать. Ответил он виновато. Но мы работаем. Я покачал головой. Странная у тебя арифметика. Как ты только школу окончил? Или не окончил, как белгейцы ч а к Боровский? Мы не в песчаной домике играем. Сотни миллионов долларов коту под хвост, если что не так. Он сказал оптимистично: "Что деньги, шеф, особенно чужие. Правда и карьера нам п о д п о р т я т это важнее. Ну так мы идеалисты или уже демократы? Нет", отрезал я. В кабинет заглянула Валентина и сказала с милой улыбкой, почти пропела сладеньким голоском: "Шеф прибыл с а м о х в а л о в это который правозащитник". Я сказал со вздохом. Ладно, зови. А этого вытащи за шиворот и расстреляй в коридоре. Она с сомнением окинула взглядом огромного невдалого. А может сперва как-то помучить? Я отмахнулся. Главное, убери его с такими идеями. и д е й н ы е люди вообще опасны в нашем прагматичном мире. От них все в о й н ы и несварение желудка. Невдалый недовольно хрюкнул и вышел, подпираемый сзади в а л е н т и н о й А через минуту в кабинет не вошел а ворвался, как солдат на вражеский ряду т самохвалов, злой и решительный. Взглянул из-под лобия, уже готовый поддеть меня на рога и помотать по кабинету, разматывая кишки и прочую требуху. Я вздохнул. Правозащитник хорошее слово, даже прекрасное. Жаль только, что люди, сующие палки во все колеса. Сами себя так назвали и требуют, чтобы их так называли, хотя в обществе им к л и к у х у дали поточнее, не п р и женщине б у д ь сказано. Хотя женщины сейчас еще те женщины, но мы некоторые нормы избирательно б л ю д е м Добрый день, сказал я вежливо, Себастьян Валентинович. Ваш отец не в в а л е н т и н а в день родился, или в тот день был зачат. Это я так для благожелательности. А то что-то сердит и батенька. День хороший. Через миллион лет похолодает, но что, нить придумаем? Хотя время летит, летит. Он сказал резко: "Вы приобрели квантовый компьютер". Ну-ну, п о д б а д р и л я. Это незаконно? Он огрызнулся. Сейчас все разрешено на такое? Автократ, сказал я с удовольствием. Татарист и милитарист. За сильную власть, да, всех тащить и не п у щ а т ь Раньше вы были демократом. Он сказал зло. Я и сейчас демократ. Не спрашивая разрешения, придвинул кресло ближе к столу, сел и уставился на меня злыми глазами. Я спросил вежливо: "И что не так?" Он сказал резко: "Да все не так. Разве не видите? Все в мире не так." А тут еще эти квантовые компьютеры, в которых никто ничего не понимает и не знает, почему они работают так, а не иначе. Вы приобрели один из самых мощных, выпущенных в розницу. А кто из вас знает, как с этой атомной б о м б о й обращаться? Я ответил ровно. А мы как в германской армии по уставу, инструкциям и параграфам. Пока получается, хоть мы и с к и ф ы с раскосами глазами. Пока все в рамках. Он не сводил с меня злого взгляда. В рамках? С квантовыми вообще непонятно, где эти рамки. А у вас, как нам стало известно, в программу лезут все, кто работает в вашей фирме и может пойти в разнос. Я помолчал, сказал со вздохом: Себастьян, что с тобой стряслось? Мы же учились на одном мехмате. Был таким пламенным революционером, все дальше, выше и быстрее, и вместо сердца пламенный мотор. Сам знаешь, квантовый комп, как и аналоговый, либо работает правильно, либо останавливается. Шаг вправо, шаг влево, д е й с т в и е н е в о з м о ж н о е А ты организовал целую кампанию против компьютеризации в прессе для дураков. Те уверены из твоих слов, что роботы вот-вот поднимут восстание и нас поработят. У нас, кстати, ни одного робота все еще нет, даже пылесоса. Что с тобой случилось? Он взглянул из-под л о б ь я Я изменился, как и положено взрослым людям. Ты и нет. А если, сказал я, работа с продвинутыми к о м п а м и не приведет к краху, крах будет. Сказал он с нажимом: "Крах всему, стопроцентно". Он сказал злобно: "Даже один процент угроза. Мы же не о своих жизнях ими можно пренебречь, твоей особенно, но жизнь человечества нет. Его будут защищать даже либералы, а я совсем не либерал". Я о щ у т и л стеснение в груди. Надо бы три таблетки, две уже не вытягивают. Сказал не так уверенно, как старался. Ты не должен был начинать кампанию в прессе. Он прервал. А ты меня слушал? Меня хоть кто-то слушал? о б е з у м е в ш и е слепцы, что творите? Несёте с ь з а кусив удела прямо в безну. д Я пробормотал. Уверен, что в безне д жизни нет. Я и сейчас готов перейти на кремниорганику, а для кого это б е з н д н ы й конец человечеству? Он сказал со злостью, в которой я уловил нотки отчаяния. А если дальше все конец людям, не мы одни исчезнем, все на свете. Да что люди, даже д р а к а н о в не будет. Может, и планета рассыпется, кому она безразумной жизни? Холод в груди стал тяжелее. Я потянулся было за таблетками, но подумал, что может истолковать как попытку надавить на него. Удержался только сделал осторожный вдох чуть глубже. Если не мы, возразил я почти с т о й же болью, что уловил в его голосе, то кто-то на год, а то и на месяцы позже. А для вселенной это фемтосекунда. Он запнулся. Злость в его взгляде уступила отчаянию, уже весомо зримо, но набрал в грудь воздуха и сказал все так же непримиримо: "Их тоже могут остановить. Кто? Я не один. Я покачал головой. Ты не остановил, они тоже не остановят. Остановят? Я напомнил тяжелым голосом: "Селенная взрослеет все быстрее." Это она создала Алкому, и она рулит ею, как и вообще всем. У человека крикнул он с в о б о д а воли. У человека ровно столько свободы, н а п о м н и л я, сколько отмерили законы вселенной, что создала нас. Я говорю о температуре, давлении, влажности, гравитации и даже социальных рамках. У нас только один путь. Хотя, конечно, флуктуации могут быть, типа самоубийства из протеста. Но это как пузырьки на реке. По д в е т р о м могут поплыть к берегу, но вся река по-прежнему несет воды по указанному еще с большого взрыва руслу. Он задохнулся, словно я ударил его под дых. Перевел дыхание, голос прозвучал как у потерянного в темном лесу ребенка. Ну что то же делать надо. Работай, ответил я и молись. К нам больше не приходи. Все твои доводы я тысячи раз слышал. Где? В курилке, ответил я любезно. Думаешь, не обсуждаем нашу работу и куда может завести? Твои л и м е н т а ц и и вообще детский писк. Он поднялся рывком, словно подбросила некая сила. Снова злой и взъерошенный. Я смотрю у с т а л ы и с сожалением. И кажется, он все-таки поверил, что да знаем, но с пути не свернем, потому что свернуть некуда, остановиться не вариант. Ладно, сказал он чуть о с и п ш и м голосом, будто спал здесь всю ночь. Но остановиться придется до тех пор, пока не отыщем другой путь. Других у т е й нет, ответил я мрачно. И поздно. Включился экран. Гранде смотрится встревоженным, словно ворон в незнакомом месте, даже брови торчком. Приблизил голову с той стороны так, словно хотел то ли поцеловать, то ли клюнуть. Шеф, сказал он быстрым шепотом, можно на минутку? Важно? Заходи, ответил я. Но н а минутку. Через пару минут он проскользнул ужом в кабинет, но за ним л ы с е н к о не вдало и невдалый, все трое встревоженные. Не в д а л ы и на ходу чешется, как б а буин. Это так нервничает, частая реакция т о н к о к у р а х Я кивнул на кресло по ту сторону стола. Садитесь, рассказывайте. Гранде выставил перед собой ладони с растопыренными пальцами. Не стоит, мы быстро. Шеф, Иерманью Империал привлекла почти миллиард инвестиций на создание самого мощного компьютера в мире. Миллиард? переспросил я. Круто. Он помотал головой. Они, как и мы, применили сращивание мощностей обычного суперкомпьютера и квантового. Способ у них проще, но все равно мощь возрастет в два-три раза. Это новый мировой рекорд. Страшно и подумать о его возможностях. Как вы знаете, они тоже начали заниматься баймами. Я откинулся на спинку кресла, словно получил кулаком в лоб, умолчал чуть. Ты о странных и д е я насчет добавочных кубитов? О чего сам автор молчит? Не вдал и кашлянул и сделал царственный ш а ж о к вперед. Жив, сказал о н г у л к а Слова прозвучали весомо, а взгляд стал тяжелым и н е п р е к л о н н ы м как у тиранозавра. Либо грудь в кустах, либо голова в кустах. Шенемерлани слава неволя. Ни Чем рискуем? Всего лишь деньгами. Чужими, с т а в и л Лысенко. Ну подумаешь, з а р е ж е т в темном переулке. Я г р ы з н у л с я За такие деньги зарежут его х р а н я е м о м о с о б н я к е А почему-то так не хочется быть зарезанным. Я ж е не Цезарь или м и т р и д а т Мне геройка зачем? А то еще удавят своими жкишками. Уточнил, он. — как г й д о м а к и в гражданскую. Романтика. Так что я подписываюсь и рекомендую. Правда такого кампа никто еще не делал, вернее п р о г р а м м не юзал. С д о б р г о коня не стыдный упость вставил не вдал и задумчиво. н у соломку тут не подстелить. Такое даже не анонсировано, сказал Гранде. Но сейчас вообще-то много. Да что там многое, уже почти везде. Такое крутое п р и т д в быт простого и все больше д у р е ю щ е г о человека, что даже не знаю, куда нас несет ураганом прогресса. Я буркнул недовольно. К краю, это же видно. Уже слышен рев водопада. Грандех мыкнул. Какого? Увидим, когда будем падать, сообщил я, если успеем. Падать будем быстро. У нас мозгов мало, но жопа тяжелая. Он отмахнулся. Это еще когда, а что сейчас? Рискнем? Какой шанс? спросил я. Он оглянулся на невдалого, тот сообщил степенно: удалось повысить с тридцати до пятидесяти и упорно к а р а б к а е м с я выше. Возможность, как бы, есть, хотя задницу все тяжелее. Труд сделал з о б е з ь я н человека, о б р о н и л л ы с е н к о многозначительно, а из человека сделает вообще красивую халтыкинскую лошадь брабанской породы. А если еще и кританет получится сингуляр? Шанс крита? Спросил я. Дефолтный, ответил н е в д а л ы и деловито, плавающий, скачущий, как в любом р а н д о м е от нуля до бесконечности, что возле нуля тоже, но с другой стороны и с о б р а т н о векторным знаком. Я покачал головой. Риск зашкаливает. При неудаче потеряем все, а это больше, чем ничего. Работайте дальше. А тень, юсики, только начали, им еще догонять нас и догонять.